Васильева Гангнус. Уроки занимательного труда. Из плотной зеленой бумаги склейте фунтик. Это будет голова. Приклейте глаза лягушонку. Из зеленой бумаги смастерите туловище-цилиндрик. Приклейте подготовленную голову лягушонка к цилиндру. Не забудьте вырезать из зеленой бумаги и приклеить четыре лапки. Чтобы смастерить рыжего котенка, нужно склеить из яркой желтой или оранжевой бумаги два фунтика. Один уже, другой шире. Смажьте верхушку узкого фунтика клеем и наденьте на него широкий фунтик-головку, нарисовав на нем мордочку. Вырежьте ушки, лапки и хвост. Приклейте их. Чтобы смастерить полосатого котенка, нужно сначала раскрасить бумагу. Наберите побольше сосновых сухих иголок. Обмакните их в клей. Затем вставьте намазанные клеем концы иголок между чешуйками сосновые шишки, как это показано на рисунке. Получится туловище ежа. Голову и лапы, ежа, вылепите из пластилина. Не забудьте сделать из бусинок глаза. На плотном листе бумаги нарисуйте лицо и одежду солдатика. Затем склеите цилиндр и сверху приклейте кружок и перышко. Чтобы солдатик лучше стоял, в цилиндр положите кусочек пластилина. Если вы смастерите несколько солдатиков, У вас получится отряд. На тетрадный лист в клетку перерисуйте выкройку птицы. Потом переведите ее на плотную бумагу. Это придется сделать дважды, чтобы получилось две половинки для птицы. Склейте их. Грудку птицы украсьте аппликацией или разрисуйте. Для хвоста и крыльев надо взять тонкую цветную бумагу. Сложите ее гармошкой и вставьте в прорези на туловище птицы. Нарисуйте глаза и ярко раскрасьте клюв. Для того, чтобы сделать ажурную салфетку, возьмите тонкий лист бумаги, сложите его пополам, потом снова пополам и еще раз. Очень-очень внимательно и аккуратно перерисуйте карандашом орнамент, точно такой же, как на рисунке в книге, и, не торопясь, вырежьте его. Теперь осталось развернуть салфетку и положить ее на стол.